Мир представляет страницы любви. Александр Куприн. Фиалки.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 девственные, ничем не запятнанные умы вторгнуться и оставить там навеки добрые семя радости и красоты земной. Того же самого мнения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 и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, сгибая голову, брыкаясь, визжая пьянее от острых запахов полыни, повилки, ромашки, и клевера.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 смотрит в бездонное небо до тех пор, пока движение причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то в вечное пространство вместе со своими воздушными мыслями. Вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное. Вечер. Стемнело, едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми, теперь пустыми, неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно заворожённые. Каждая веточка деревьев поразительно четко на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки.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 И сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь в общее беспокойное и горячее время придет в голову доискиваться, все ли на лицо. Труден путь до парка. На углу древнего, еще Петровского потешного земляного бруствера торчит дежурный дядька беспалый пан Пневский, придирчивый служака и вечный донощик.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 И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик, но другого выбора нет Раздевшись, непостижимой скоростью казаков без раздумья С разбегу бросается в воду Достигает ногами противного, коряжестого, скользкого и листого дна Задыхается на мгновение, обожженный жестким холодом И ловко, посаженком, переплывает речку без отдыха туда и обратно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 Посредине аллеи медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой и темной листвы, подобно оживленному чуду мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся, сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна.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 Это любви. На радио мир.